Остров Тайн Ночь выдалась темная. Луна то и дело ныряла за тучи. И хотя сыпим, утащил у отца морскую карту, по которой можно было ориентироваться, они два раза сбивались с пути. Но в первый раз им помог вернуться на курс кладбищенский остров. А когда из тьмы показался Морано, они сообразили, что ушли слишком далеко на запад. Наконец, когда они уже До того продрогли, что почти перестали чувствовать собственные окоченевшие пальцы, из черноты ночи вдруг выплыла крепостная стена острова Тайна, бледно серая в свете тусклых прибрежных фонарей. Каменные ангелы смотрели на них с высоты, словно давным-давно только их и дожидались. Спиел заглушил мотор. Лодка Графа со свернутым парусом покачивалась у пирса. И Проспер услышал, как азартно, заливисто залаяла Елизавета. "Теперь что?" шепотом спросил ему у Сципио. "мимо договста, как ты пройдешь?» думаешь, я сумасшедший, что ли? Через ворота лезть?" тихо ответил Сципио. "А с тыла зайти". Проспер про себя счел, что это тоже не особенно умный план, но ничего не сказал. Раз уж они вознамерились попасть на этот остров, им видно ничего другого не остается. Новый собак стих, лишь, когда свет фонарей остался далеко позади. Сципиовёл лодку близко вдоль берега, пытаясь отыскать хоть какую-нибудь лазейку в глухой стене. В некоторых местах она выступала прямо из воды, в других вырастала из заиленных зарослей тростника, но похоже, она опаиствовала вязёством сплошной лентой. В конце концов терпение Сципио лопнуло. Все, хватит. Будем здесь перерезать, прошептал он, выключил мотор и сбросил в воду якорь. А до берега как доберемся?» Проспер с беспокойством вглядывался в темноту. Между островом и лодкой оставался еще не один десяток метров студеной воды. «Неужто вплавь. Глупости вот еще! Помоги-ка мне лучше. Сциппио вытащил из секции под рулем два коротких весла и надувную лодку. Проспер удивился, до чего тяжелым оказывается, может быть, какой-то кусок резины, наполненный воздухом. Когда помогал Сциппио через перила спускать лодку на воду, Пар белыми облачками курился у них изо рта, когда они, тихо работая веслами, приближались к берегу. Лодку они спрятали в зарослях тростника у подножия стены. Вблизи стена оказалась еще выше, чем издаль. Проспер, затянув голову, смотрел на ее верхний край с тревогой, спрашивая себя: "А что если доги охраняют здесь не только ворота?" Когда оба, они тяжело дыша, а наконец, бугристые бугристый стены. Руки у них были содранны в кровь, но они все таки забрались. Внизу под ними простирался сад, огромный, запущенный и одичалый. Кусты, клумбы, дорожки Все было белым-бело от инея. видишь ее где-нибудь?" спросил Сципио. Распер покачал головой. "Нет, карусели нигде не было видно, только большой дом. Его темная громада выступала вдали из-за деревьев. Спускаться по стене оказалось едва ли не труднее, чем на нее забираться. В конце концов, ребята приземлились в какие-то колючие заросли и с грехом пополам, кое как выбравшись оттуда, остановились в нерешительности, не зная, в какую сторону податься. Что дальше предпринять. — Карусель должна быть где-то за домом, прошептал Сципио. Иначе бы мы ее увидели. Верно, — согласился Проспер, продолжая озираться. Между голыми кустами что-то тихо зашуршало, и маленькая темная тень Юркнула через дорожку. На тонком слое ине проस्फыр увидел многочисленные птичьи следы, а еще отпечатки лап, увы, явно не птичьих. Очень внушительные отпечатки. Пошли, попробуем по этой дорожке, прошептал Сципио и зашагал вперед. Тут и там среди кустов стояли замшелые статуи, некоторые уже почти целиком утонули в буйных зарослях, так что иной раз лишь голова или рука виднелись. Однажды Просперу почудились шаги за спиной, но когда он обернулся, только птица спрахнула с давно нестриженой живой изгороди. Впрочем, много времени, чтобы заплутаться в конец им не потребовалось. Уже вскоре они понятия не имели, в какой стране их лодка и где дом, который они видели со стены. А вот черт, может ты пойдешь вперед, проб?» — спросил Сципио, когда на пересечении двух дорожек они обнаружили свои собственные свежие следы. Но Проспер не ответил. Ему опять что-то послышалось, только на сей раз Это была не птица. По звуку это больше напоминало короткое частое сопение. А потом из темноты раздался рык, глухой, низкий, и до того грозный, что у Проспера перехватило дыхание. Он медленно обернулся. А они уже были тут как тут, шагах в трех от него, не дальше, словно из-под белой земли выросли два огромных белых дога. Он услышал, как в сыпу рядом ими вдруг задышал, часто-часто. Только не шевелились. Сып, прошептал он. Если побежим загрызут. а если дрожишь, они тоже бросятся. С дрожью в голосе отозвался сыпё. Псы все еще рычали. Они подходили, опустив головы. Короткая, белесая шерсть на на загривках стояла дыбом, зубы оскалены. Сейчас мои ноги побегут сами, пронеслось в голове у праспера. Побегут и меня даже не спросят. А я и поделать ничего не смогу. И он в ужасе зажмурил глаза. Бимба. «Белла! Фу, фу, говорю, раздался вдруг голос где-то невдалеке. Псы мгновенно прекратили рычать и куда-то метнулись мимо ребят. Проспер и Слепёра стецен глянули им вслед и нажмурились от луча фонарика, бившего им прямо в глаза. Девочка лет восьми-девяти стояла на дорожке позади них, почти невидимая в своей темной одежде. Доги были ей чуть ли не по плечо. Она запросто могла бы кататься на них верхом, если бы захотела. «Смотри-ка», — сказала она. Как хорошо, что я люблю гулять под луной. А что вы здесь потеряли? Псы уши». Едва она чуть-чуть повысила голос. Разве вы не знаете, что бывает с людьми, которые тайком проникают на остров Тай? Сципио и Проспер переглянулись. Мы хотим видеть графа, заявил Сципио, как будто на свете нет ничего естественнее, чем среди ночи разгуливать по чужому саду. Может, слабла самообладание вернулась к нему, потому что и он и Проспер были старше и сильнее этой девчонки. Но Проспер хорошо видел, что доги тоже прекрасно это понимают. Они стояли рядом с девочкой и готовы были разорвать на куски любого и всякого, кто к ней только приблизится. А так-так, и вы всегда наносите визиты после полуночи? Девочка направила луч фонарика в спио в лицо граф не слишком то жалует гостей являющихся без приглашения а уж тех, кто пробирается на остров тайком, так и подавно. Потом она направила свой фонарик на Проспера. Ослеплённый ярким светом, он смущенно заморкал. У нас с графом договор был, чуть не выдергнул сыпьё. Но он нас обманул. И мы простим обиду только в том случае, если он позволит нам прокатиться на карусели на карусели милосердных сестёр. На карусели теперь девочка смотрела на них еще более неприязненно. Я не знаю, что ты имеешь в виду. А мы знаем, что карусель здесь. Покажи ка нам, где она. Циприо сделал шаг в сторону девочки, но псы тут же оскалили зубы, и Циприо немедленно отскочил назад к Просперу. Если граф позволит нам прокатиться, мы не будем заявлять на него в полицию. Смотрите-ка, какое великодушие!» Девочка вглядела на него с явной издёвкой. "А с какой стати ты вообще решил, что граф тебя вообще отсюда отпустит? Или ты забыл, что это остров тайн? Вы же знаете, сколько про него всяких историй. Кто на этот остров попадает, тот уже не возвращается". Живо она решительно показала на дорожку, что слева от них убегала куда-то в кусты. "Вон туда. И не вздумайте удирать". Вы уж поверьте, мои собаки бегают лучше. Ребята все еще медлили. Делайте, что вам говорят, сердито вдито прикрикнула девочка. Или я скармлю вас псам. А ты отведешь наш графу все еще хорохолил с исцыпью. Ну же, говори. Но девочка не ответила. Вместо этого она в полголоса отдала собакам какой-то приказ, и те, не издав ни звука, неторопливой трустой двинулись к праспору исцыпью. «Пойдем, в сып, сказал Проспер, хватая товарища за рукав. Тот, хотя и неохотно, все же подчинился. Псы сыщ шли вслед за ними вплотную, настолько близко, что ребята затылками ощущали их жаркое дыхание. Время от времени сыпёл оглядывался, словно все еще раздумывая, не кинуться ли на утеку в кусты, но Проспер всякий раз только крепче держал его за рукав. какой-то девчонке попасть, мурчал сыпёл сквозь зубы. Хорошо еще речьё и моски с нами нет. Если она и вправду отведет нас к графу, — прошептал Проспер, то ему лучше полиции не грози. Кто знает, что он тогда с нами сделает? Ты понял? Сыпью только кивнул и с мрачной физиономией оглянулся на собак. Немного погодя, они уже поняли, куда их ведет девчонка. Между деревьями показался дом, тот самый, который Проспер со стены видел. Дом был огромный, даже больше, чем дом отца Сыпью. Однако даже при лунном свете, который все способен скрасить, дом казался запущенным и нежилым. Штукатурка со стен поотвалилась, ставни на черных и пустых окнах глядели вклинив кость, а крыша прохудилась настолько, что местами луна просвечивала через нее насквозь. Вверх к главному входу взбегала широкая парадная лестница. С ее перил взирали ангелы, но морской воздух давно изгладил их каменные лица до полной неразличимости. Как, впрочем, и фамильный герб над порталом. "О нет, не туда", сказала девочка, заметив, что Ципио направляется к лестнице. "Сегодня ночью граф то уж точно с вами говорить не станет. Так и быть, можете провести остаток ночи в старой конюшне. Это вон там", нетерпеливым и властным жестом она указала на длинную приземистую пристройку возле дома. Но Ципио ее не послушался. Нет, выпалил он, и упрямо скрестил руки на груди. Ты думаешь, раз у тебя эти здоровые телята, ты можешь помыкать нами, как в голову взбредет? Я хочу переговорить с графом, сейчас же. В ответ девчонка только прищелкнула языком и Доги с тихим рычанием уперли свои морды с и Просперу в живот. Ребята в студии, в студии отступили к нижней ступени лестницы. Сегодня ночью вам уже ни с кем больше повеледовать не придется, — заявила девчонка резким голосом. Разве что с крысами, а в конюшне граф спит. Завтра утром он решит, что с вами делать. И скажите спасибо, что вас уже сейчас в лагуну не сбросили. Сцип, о в ярости кусал губы, но псы снова начали рычать и проспер быстренько потянул его за собой. Делай, что она говорит, Сыпь прошептал он, пока не брили к конюшне, вид у которой был точно такой же, как запущенный, как ко главного здания. У нас еще целая ночь впереди, чтобы обдумать, как нам отсюда выбраться. А вот, если собаки нас сожрут, то думать будет уже некому и нечем, и не о И на карусели ты тогда уж точно не сможешь прокатиться. Ну хорошо, хорошо. Сципи бросил угрюмый взгляд на девчонку. "Прошу сюда, господа", сказала она, открывая дверь. Из конюшни на них глянула кромешная тьма. Из порога ударила волна такой вони, что лицо у Сципи перекосилось от отвращения. Сюда, кричал он. Ты что, хочешь, чтобы мы там задохнулись? Общество собак вам больше по вкусу? спросила девчонка, хватая логов прямо за оскаленные морды. Да пойдем же сып!» — сказал трансфер сердито и потащил в его в темноту. Девчонка посветила им фонарем, и в его бликах у них, них из-под ног испуганно юркнули по углам несколько крыс. Где-то сзади там старые мешки должны валяться, сообщила девочка. На одну ночь вам и такая постель сгодится. Крысы не особенно голодные. Еды у них тут достаточно. Так что они вам, наверное, не очень помешают. И не пытайтесь найти лазейку и сбежать. Лазейки все равно нет. А сбежать отсюда невозможно. Кроме того, я оставлю возле конюшни собак. С этими словами она закрыла дверь. Проспер слышал, как с грохотом решительно задвинулся засов. Вокруг была такая тьма, что собственной руки было не видно, только через щель в двери. Проникала тоненькая полоска лунного света. Проб, — прошептал Сципё где-то рядом. "Ты крыс боишься?" "Я до смерти боюсь. Я к ним уже привык". В кино все время, поподались отозвался Траспер, в темноту. Он слышал, как во дворе девчонка тихим, почти ласковым голосом что-то внушает своим собакам. "Лучше не бывает", пробурчал Сципё, и тут же вздрогнул. от испуга, когда что-то зашушало у него за спиной, и отплянул, чуть не столкнув Траспера. ног. Они слышали, как удаляются шаги девчонки. а собаки, сопя и принюхиваясь, укладываются под стенами конюшни на ночлег. После того, как глаза ребят понемногу приобвыклись к темноте, они принялись искать мешки, о которых говорила девочка. Но как только усцыпела прямо по надее прибежала крыса, они решили, что на полу спят лучше не спать. Отыскали две пустые деревянные бочки, на которые и уселись, прислонясь спиной к холодной стене. Он просто обязан дать нам прокатиться сказал через какое-то время Сципио, нарушив тягостную тишину, хотя бы потому, что он нас так надул. Гм, только и буркнул в ответ Проспер. И постарался лучше уж не воображать себе множество других вещей, которые граф вполне способен с ними сделать. А потом вдруг внезапно снова вспомнил Аво. Впервые с тех пор, как прыгнул к в лодку. и спросил себя, увидит ли он вообще когда-нибудь еще своего братишку. А потом настала бесконечно долгая ночь. И мысли, одулевавшие сципью и Проспера, очень скоро стали даже чернее, чем кромешная тьма в вонючей графской конюшни. Ночной звонок. Была уже полночь, когда Виктору разбудил пронзительный телефонный звонок. Виктор зарылся с головой в подушку, но телефон все трезвонил и трезвонил. так что в конце концов он, черпхаясь, вылез из тёплой постели и поплелся в кабинет. Там он по наткнулся на ящик с черепахами. "Алло, кто это, Черт возьми?" рявкнул он в трубку, потирая ушибленную ногу. Он он опять сбежал!» – Эстер Хартли говорила в захлеб, так что Виктор в первую секунду вообще ничего не понимал. Но одно я вам точно скажу: на сей раз мы его уже обратно не возьмем. нет. Вы представляете, этот дьяволёнок скатерть со стола сдернул, И это, и это в самом дорогом ресторане города. И пока мы сидели, все в лапше, он сбежал». Виктор услышал, как она всхлипнула. «Муж всегда мне говорил, этот мальчонка не для нас. Он такой же, как моя сестра. Но ведь на вид то он чистый ангел, из отеля нас выставили, Он так орал, что они заподозрили, будто мы его бьем. Вы можете себе представить? А он сперва сидит в углу и не говорит ни слова, а потом настоящий припадок устраивает, просто как бешеный, и все только потому, что я попыталась надеть ему чистые носки. А муж мой его, так он и вовсе укусил. Спирад ножом наш в номере разрезал, кофе с балкона лил на прохожих. Эстер Эстерхарт чуть не задохнулась от возмущения. Короче, мы, мой муж и я, в понедельник, как и запланировано, улетаем домой. Если в ближайшее время, мои племянники будут найдены полицией. Вы уж, пожалуйста, организуйте от моего имени их устройство в какой-нибудь сиротский приют. Я слышала, в городе есть несколько вполне приличных учреждений этого профиля. Вы меня слышите, сеньор Гетц? «Сеньор Гетц. Виктор тем временем ножом для разрезания писем делал аккуратные зарубки на столешнице. Сколько уже мальчик бродит один по городу, спросил он. Когда он убежал? Несколько часов назад. Нам же пришлось сперва возмещать ущерб в ресторане, а потом новый отель искать, и все это с багажом. А в приличных гостиницах нигде нет места, все занято. Пока мы нашли какую-то ужасно дешевую гостиницу у моста Риальто, несколько часов. Виктор провел рукой по усталому, мятому лицу и глянул за окно. Между домами непроглядной тьменью стояла ночь, холодная и черная. как в зверюга, изверюга, заглатывающий маленьких детей. Вы полицию уже известили? спросил Виктор. Кто-нибудь уже ищет бо? Ну, хотя бы ваш муж, к примеру. Да что вы такое говорите? голос остар перешел на виск. Или вы думаете, кто-то из нас будет бегать по этим жутким темным переулкам за этим мальчишкой после всего, что этот негодный мальчуган учинил сегодня вечером? Ну нет. Нашему терпению пришел конец. Я даже имени его слышать не хочу. Я я я Виктор положил трубку. Просто положил и все. Несколько часов. Один. По городу. Все еще полусонный, он начал одеваться. Едва он вышел из дома, его обдало такой пронзительной стужей, что даже глаза заслезились. Все лучше, однако ж, чем дождь как из ведра, утешал себя Виктор. Поглубже натягивая кепку на лоб и тронулся в путь. Прошлой зимой город несколько раз затапливал, причем вода стояла так высоко, что малыша вроде бы запросто могло смыть и унести. Лагуна все чаще атаковал город наводнениями. Раньше то такое случалось от силы раз в пять лет. Но об этом Виктору сейчас даже думать не хотелось. Настроение и так было достаточно паршивое. Еле волоча свинцовые от усталости ноги он брел по тускло освещенным переулкам, изредка поскальзываясь на посеребрённый морозом брусчатке. И есть только одно место, куда мог отправиться. Он же ведь еще не знает, что проспер с товарищами нашли приют у Иды с павём. Виктор тяжело вздохнул и потер рукавом почти заледеневший кончик нос. Ничего-то он еще не знает, бедный мальчуган. От дома Виктора до кинотеатра Стелла путь не блестит. Когда детектив наконец добрался до места, он продрог. До костей. Надо хоть пальто потеплее купить, размышлял он, подбирая подходящую отмычку. По счастью, доктор Массимо еще не успел распорядиться, чтоб сменили замок. И в вестибюле по-прежнему было навалено полно всякой рухляди. Словно с той ночи, когда ребята взяли Виктора в плен, ничего не изменилось. Но когда он вошел в темный кинозал, единственное, что он услышал, был тихий, поскуливающий плач. "Бо", крикнул он. "Бо, это я, Виктор. Выходи. Или опять будем в прятки играть. «Все равно я к ней не вернусь", раздался из темноты заплаканный голос. "И не думай даже. Я только к Просперу пойду. Тебе и не надо к ней возвращаться". Виктор обшарил лучом фонаря, ряды кресел, пока не высветил белобрысую макушку. Бо ползал между рядами, явно что-то разыскивая. Их нет, Виктор, вслепнул он. Их нет. Кого? Виктор склонился над малышом и Бо повернул к нему свое заплаканный личик. "Котяток моих", вздохнул он. "И оси нет. Все куда-то делись". "Никто никуда не делся", буркнул Виктор, поднимая Бо с пола и отирая ему слезы. Они все уиды с Павента. А сам распёр, речё, и твои котята. Он сел на кресло и усадил Бо себе на колени. А тебя, однако, жуткие вещи рассказывают, дружище. Продолжил он. С катерьте со столов сдираешь, орешь благим матом и с дома убегаешь. А знаешь ли ты, что твоих тётью с дяди из-за тебя из их шикарного отеля выставили. Правда? Бо на секунду скинул глаза, а потом уткнулся мордашкой виктору в пальто. Я так разбушевался, пробормотал он престыжен. Эстер не хотела мне говорить, где проспер. Так-так. Виктор сунул Бо носовой платок в его грязный ладошки. На кобот, у нос. С проспером все в порядке. Он спит сейчас в теплой постели и видит во сне своего братишку. Она все время хотела сделать мне пробор, бормотал бо, и провел ручонкой по своим взерошенным волосам, словно желая лишний раз убедиться, что усилия Эстер оказались напрасными. И на кровати прыгать запрещала, и свитер, который ославне подарила, она хотела выбросить она уже из-за вот такусинкого пятнышка Бо показал пальчиком размеры пятнышка, ругается, а еще беспрерывно лезет вытирать мне рот и нос и о проспере гадости говорит подумать столько кошмар Виктор сочувственно покачал головой. Бо потер глаза и зевнул. Мне холодно, прилепетал он. Виктор, а ты отведешь меня к просперу? Виктор кивнул. Отведу, сказал он, но едва он хотел взять мальчонку на руки. Тот юркнул вниз, прячась между сиденьями. "Там кто-то есть", прошептал он. Виктор обернулся, и в самом деле, в дверях вестибюля стоял человек с большим фонарем, светил в зрительный зал. что это вы там делаете, а?" крикнул он строгим голосом, когда луч фонаря упал на Виктора. Виктор выпрямился и положил бору руку на плечо да вот, у малыша котенок сбежал, сказал он как можно более обеспеченным тоном, кому тут шастать посреди ночи по запертым тем это самое обычное, на свете, что ни на есть естественное дело. А мы думали, может, он сюда забежал через запасной выход. Здание-то ведь пустует, верно?» А да, но доктор Массимо владелец поручил мне за ним присматривать. Здесь уже двоих беспризорных детей подобрали. А там за вами человек повел лучом учём фонарях. Кажется, как раз ребенок и есть. Очень тонкое наблюдение. Виктор Ласково взерошил влажные волосы во. Только он не беспризорный. Это мой сын. Как уже сказано, мы тут только котенка искали. Виктор осмотрелся по сторонам. А вообще-то красивое кино. Что же это оно пустует?» Мужчина неопределенно пожал плечами. После всех этих неприятностей доктор Массимо решил переоборудовать здание под супермаркет. А теперь уходите, к лучшее. Нет здесь никаких котят. А если даже какие были, то подохли бы давно. Я тут крестинного яду везде насыпал. Уже уходим. Уходим любезнейший. Виктор подтолкнул Бо к запасному выходу, но тот все еще не трогался с места. В конце концов, он ведь тоже слышал, что сказал мужчина, вместо звёздной обители будет здесь теперь супермаркет. Занавес вымолвил вдруг Бо. Ты повреди, Виктор, они его просто сорвали. И действительно, Звездный занавес, пыльный, бесформенной грудой, валялся на полу. "Эй, а что вы собираетесь делать с занавесом?" окликнул Виктор сторожа, который уже направлялся к выходу. Тот недовольно обернулся. "Послушайте-ка, ночь на дворе, возмутился выведенный из терпения мужчина. Давайте-ка уходите отсюда поскорее вместе со своим чадом. А занавес, если он у вас вас так интересует, можете забирать. Ах, вот как, легко сказать. Только как это сделать?" пробормотал Виктор. Эти колька добавил. Ну и идиот же. Потом извлек из кармана перочинный нож и охватил большой лоскут златотканой материи. "На вот", сказал он, суя ласкут в воручь. "Возьми, напать". "А Сципио тоже уиды?" спросил Бо. Когда они уже вышли на улицу. "Да нет", ответил Виктор, раскатывая теплое одеяло. предусмотрительно смотри захваченные с собой. Заботливо укутав Бо, он взял Балаша на ручь. "Сципио наверное у себя дома. Похоже, твои друзья теперь не больно-то с ним боятся". — У него отец противный очень пробубнил бо, у которого уже слипались глаза. Ты гораздо лучше. Он обхватил Виктора ручонками за шею, и сладко зевая, уткнулся мордашкой ему в плечо. Уже на мосту академии он спал мертвецким сном, так спящего. Виктор и понес его по тихим, пустынным улицам до самого дома Иды, спавенту. Бо в бог безопасности. Дверь Виктора открыла сама Ида в пунцово-красном халате. Под глазами темные круги от усталости. За ней с перепуганными лицами стояли оса, Моска и Риччо, глядя на Виктора. Так, словно ожидали совсем не его, а кого-то другого. "Ну что еще у вас опять стряслось?" прошептал он, со спящим Бону руках, проходя мимо них в дом. Да, это же бо, радостно воскликнула Ада так громко, что Виктор испуганно глянул на личико спящего малыша. Но тот только пробормотал что-то во сне и еще глубже зарылся в теплое одеяло. "Да, это бо", пробурчал Виктор, и он довольно тяжелый. Так что не будете ли вы столь любезны все уйти из дороги, чтобы мне куда-нибудь его положить. Все тут же отпрянули и Ида по крутым лестницам повела Виктора наверх, в комнату, где разместились ребята там Виктор, со вздохом облегчения уложил Бо вместе с одеялом на одну из кроватей. до да Доподворотку укрыл его покрывалом и вместе с Сведой на цыпочках вышел из комнаты. Под дверью с широко раскрытыми глазами их ждали мозг, Риччо и Асса. Только тут Виктор заметил, что кого-то не достаёт. А, Проспер где? спросил он. Да потому потому-то мы все едва на ногах в такое время, ответила Еду павшим голосом. Час назад Катерина меня разбудила, потому что он исчез. Асса кивнула. Лицо у нее было еще бледнее обычного. Мы уже все обыскали, озабоченно прошептала она. Дом, двор, сад, даже на площади проходили. Его нигде нет. Она с надеждой смотрела на Виктора, словно тот волшебник, способный раздобыть просмеры прямо из воздуха, как он очевидно только что раздобыл Бо. Пошли вниз. Нечего тут под дверью шушукца, тихо сказала Ида. Малышу совсем не обязательно сразу узнавать, что его брат исчез. А у Виктора наверняка есть, что нам рассказать. В гостиной было холодок. По ночам и дотопила только в спальнях. Да и то не сильно. Но Виктор разжег камин, и они тесной гульбой, усевшись поближе к огню, быстро согрелись. Котята Бони немедленно спрыгнули со шкафу и, почуяв тепло, шмыгнули теперь у всех под ногами, мурлыча ластись. И Виктор рассказал, как Эстер разбудил его посреди ночи и как он разыскал Бо. Впрочем, ему трудно было сосредоточиться на своем повествовании, Мыслями он то и дело возвращался к трасперу. Куда же этот парень мог подеваться? То есть То есть как это она не хочет больше его забирать. Голос выдал его раздражение. Интересно, что она себе думает, это Эстер? Как будто ребенок — это туфель, который можно примерить, поносить, а потом, если не понравится, выбросить. Выбросить, если не подойдет!» С сердитым лицом она шарила по карманам халата в поисках сигарет. Вот они, Ида. Рич чесно протянул весь мятую пачку. Я только одну штуку взял, честно. Ида со вздохом забрала пачку у него из рук. Я понятия не имею, о чем это Эстер Эстерхазлип думает. буркнул в ответ, Виктор. Потирая усталые глаза. Зато я заранее радовался, когда представлю себе, какой будет у упростое лицо, когда я принесу ему его братишку. А вместо этого что? Я прихожу, а проспера нет. Проклятье. Тихо набёл ребят сердитым взглядом. Неужели нельзя было хоть немного за ним приглядеть? Вы же все видели, что он не в себе. Что значит приглядеть? взвился всымоска. Что нам было, к кровати его, что ли, привязывать? Тут Тута начала всхлипывать. Слезы капали прямо на ее широкую, не по росту ночную рубашку, которую подарила ей Ида. все, все хватит!» хватит. Хватит", сказала Ида, заключая ее в объятия. "Давайте лучше пообмыслим, что делать будем. Где нам проспера искать? У кого какие мысли?" "Наверное, он опять возле заандверь торчит", Удрученно предположил мозг. "Ну да, и даже не знает, что тётя его оттуда уже выперли." вытряхнули. проворчал Виктор. Сейчас позвоню туда, спрошу ночного партия, не болтается ли там поблизости мальчишек. С тяжким вздохом он вытащил из кармана телефон и набрал номер. Ночной партии уже собирался сменяться, но тем не менее сделал Виктору одолжение и любезно выглянул в окно. На безлюдном променаде, набережной с кьявони, никакого мальчишки в помине не было. С заученной миной Виктор сунул телефон в карман. Так, сейчас вы как хотите, но мне нужно хоть чуток поспать. изрек он, поднимаюсь. Частик другой, не больше. Иначе я просто соображать не смогу. Одного брата нашли, так другой куда-то за Вот черт! Проклятье какое-то. Он со стоном провел рукой по лбу. Ну и ночка. У меня такое чувство, будто других ночей у меня уже и не будет. Найдется здесь в доме где-нибудь пустая кровать?» «Но Удобный матрас Проспера могу тебе предложить, ответила Ида. Виктор без слов принял ее предложение. Все они до смерти устали, и тем не менее быстро никто заснуть не сумел, а когда заснули, дурные сны уже караулили у каждого под подушкой. И только Бо спал мирно и сладко, как ангел, словно все его невзгоды этой ночью улетучились. Раз и навсегда. Граф Просперы Спио пробудились от того, что кто-то открывал дверь конюшни. Дневной свет ослепил. В первую секунду они вообще не понимали, где находятся, но вид девочки, прислонившейся к дверному косяку, живо воскресил в них все воспоминания минувшей ночи. "Доброе утро, господа", сказала девчонка, оттаскивая рвущихся в конюшню догов. "Я бы, конечно, подержала вас в заперти еще, но мой брат настаивает на том, чтобы с вами увидеться". Брат Изумленно шепнул с Просперу: "Когда они вышли из конюшки на двор, в ясном утреннем свете, огромный дом выглядел еще страшнее и чем ночью. Но девочка уже нетерпеливо вела их за собой по парадной лестнице, мимо ангелов с исчезнувшими лицами, покуда они не остановились под колоннами у входных дверей. Когда девочка отворила их, волна запаха тхлого и сылого воздуха ударила им в лицо. Доди тут же ринулись мимо них внутрь и радостно вели хвостами, исчезли где-то в темных недрах дома. Они ощутились в зале, настолько высоком, что у Проспера чуть голова не закружилась. Тем не менее он глаз не мог оторвать от потолка. Потолок был расписной, и пусть его росписи от времени уже поблёкли и закоптились, однако сразу было видно, до чего прекрасны были они когда-то. Там вскидывались надвиконьи, распростёршие крылья ангелы, легко взмывались ввысь, в лазурно-летнее небо. "Ну идите же", поторопила их девочка. — «еще вчера, по-моему, вы очень торопились". Вон туда. И она кивнула, на открытую дверь в другом конце зала. Доги двинулись вперед так стремительно, что их лапы скользили и разъезжались на каменном полу. Сципио и Проспер нерешительно двинулись вслед за ними, ступая по единорогам и русалкам, мозаичным картинам, выложенным из кротких из крохотных, разноцветных камешков, и тоже уже изрядно замыскан. Шаги их отдавались под потолком так громко, что проспару казалось еще немного, и вспугнутые ангел рассердятся и улетят. В покоях за дверями которых скрылись псы, оказалось темно, несмотря на свет с улицы, проникавшие сюда через узкие тусклые окна. В камине, оформленном в виде раздиранутой львиной пасти, полыхал огонь. Перед ним той и... и разлеглись псы, прижимая огромными лапами какие-то игрушки. Впрочем, игрушками Здесь оказалось забито все. тегли, мечи, шпаги, лошади-качалки, целый табун куклы всех размеров и видов, разбросанные как придется, с вывернутыми руками ногами. А между ними целая армия игрушечных солдат, целые флотилии пароходов, парусников с деревянными резными матросами на палубах, и еще много-много всего. А посреди этого игрушечного царства сидел мальчик. Со скучливой миной он пытался усадить игрушечного солдата на такую же крохотную игрушечную лошадь. «А вот они, "Саботаниранцу", сказала девочка, подталкивая Проспера из ципёв дверь. "Немножко пованивают голубиным помётом, но крысы, как видишь, их не погрызли". Мальчик поднял голову. Его черные волосы были коротко острижены, а одежда выглядела еще более старомодно, чем диковидный сюртук с стёпё. "Король воров", произнес он, будто сам себе не веря. И в самом деле, Ты была права, сестренка. Он не глядя выронил на пол солдатика, которого все еще держал в руке. После чего встал и подошел к Ципью и простёр. Ты ведь тоже в сговор был, верно? Спросил он Проспер. Прошу простить, что Маросине пришлось запереть вас в конюшне. Но, наверное, все таки не стоит без спроса среди ночи проникать на чужие яство. что до фальшивых денег, то я искренне сожалею, но это была идея Барбаросса иначе я просто не смог бы расплатиться с вами вы, наверное, и сами успели заметить он указал рукой на влупившуюся стены. я увы, не богат, хоть и обитаю в замке Рэмсо нетерпеливо перебила его сестра скажи лучше что нам с ними делать Носком ботинка мальчик небрежно отбросил валявшуюся под ногами куклу Ты погляди только, как они на нас уставились, сказал он Марасине. Наверное, никак не можете понять, откуда мне все известно. Разве вы забыли встречу в соборе восповедания? или наше ночное свидание в бухте Саккаделла в Мизелькорде? Проспер отпрянул, но успел услышать, как Сципио рядом с ним чуть не задохнулся от волнения. Значит, это это все правда, прошептал Сципио, во все глаза глядя на незнакомого мальчика. Выходит, ты граф. Ты граф? Ренцо с улыбкой отвесил церемонный поклон. К вашим услугам, король воров. Кстати, благодарю за помощь. Без львиного крыла это была всего лишь карусель. Зато да, теперь Спроси их, кто им про карусель рассказал, снова перебила его сестра. Она прислонилась к стене, скрестив на груди руки. Ну же, выкладывайте. Это барбаросс? Я всегда, Рэнса, говорила, — нельзя этой рыжей бороде верить. Нет. Сциппио неуверенно покосился на проспера. Нет. Про тут ни причём. И за Спавента нам про карусель рассказала. Это та женщина, у которой было крыло. Только это долгая история. Она знает, что вы здесь, резко спросила Маросина. Кто-нибудь вообще знает, что вы здесь? С Сципио расцвил Болорот, чтобы ответить, но Проспер его опередил. "Да", сказал он. "Наши товарищи знают. И еще детектив один. Так что если мы не вернемся, они приплывут сюда нас искать". Маросина бросила мрачный взгляд на брата. "Слыхал? спросила она огрюмы и что теперь? Что нам теперь делать? С какой стати ты вообще с ними отвариничишь? Как ты мог выдать им нашу тайну? Напряли бы им что-нибудь". Рэнц наклонился и подобрал с пола маску, завалявшуюся среди игрушечных солдатиков. "Они раздобыли для меня крыло", сказал он. "А я с ними не расплатился. Поэтому я разрешу им прокатиться на карусели". И он внимательно поочередно посмотрел на Проспера и наступило. Сперва она вертится медленно, сказал он тихо. Почти ничего не замечаешь, но потом дело идет все быстрее и быстрее. Я вообще чуть не опоздал прыгнуть. Но так, с натянутым севэр взглядом, вроде как раз то, что нужно. Я просто забрал назад все, что у меня украли. Годы детства. Все те годы, которые мы, мы и я, пока дети на Беларусь забавлялись со всеми этими игрушками. Он показал на лошадей-качалок и солдатиков. Должны были каждый день чистить карусель от голубиного помета. А еще сорняки полоть. Ангелом в саду мог с вязаными снимать полы, мести и мыть. Ручки дверные драить. Мы и вставали раньше господ, и спать, ложились, когда те давно уже почивали. Но потом в Аларессо отсюда уехали. И мы с Моросиной все еще тут. И вот что я вам скажу. Мне скучно играть со всей этой дребеденью. С ума сойти. Верно? — Значит, ты только назвался графом. спросил сцыпью. Ты не из рода Волареса? Нет, он не из рода, ответила Маросина, за брата. Зато ты, и я насмеялась, цыпю призрачным взглядом. Зато ты я гляжу, из благородной семьи. А, верно. Я это сразу заприметила по твоему голосу, по твоей походке. За тобой, наверное, тоже по пятам ходит девочка, не намного старше тебя, и подбирает твои грязные шмотки, которые ты просто на пол бросаешь, и за тебе чистит, и постель тебе стелет и заправляет выходит тебе на курсели-то кататься незачем. Тогда чего тебе здесь надо? Денег ты от нас все равно не получишь. Нету их у нас. Сципи опустил голову, носком сапога он обводил на полу мозаичные узоры. «Э, верно. Мои вещи все время кто-то за мной подбирает", сказал он, не поднимая головы. "А утром все, что мне надо, надеть. Лежит аккуратно сложенное, чистое, выглаженное. Как же я это ненавижу". Родители тебя со мной так, будто я штаны себе застегнул и в состоянии сципио, подивимой руку, ты трогал кошку. Сципио, не наступи на лужу. Господи, какой же ты неловкий. Сципио, помолчи, ты все равно в этом ничего не понимаешь. Глупый маленький несмошлёнош, бесполезное ничтожество. Сципио посмотрел на Маросину. В школе нам читали историю про Питер Пэна. Ты ее знаешь? Это драчок такой. Вот и вы с вашим братом ничуть не лучше. Это же надо снова превратить себя в детей, чтобы все взрослые опять над вами потешались, помыкали и командовали вами. Как вздумается. Да, я хочу на карусели прокатиться. Только ради этого я и пробрался на остров. Но я покачусь в другую сторону. Я хочу стать взрослым, взрослым, взрослым, взрослым. Вцепил о топнул ногой с такой силой, что раздавил одного из игрушечных солдатиков. Извините, пробормотал Обломов, не сводя глаз с обломков игрушки. Словно ничего ужасней не натворить было нельзя. Ренцо нагнулся, молча подобрал обломки и швырнул их в огонь. Потом задумчиво посмотрел на сципию. В камине треснула поленья, рассыпав пучок из которые разлетелись в разные стороны. Пепел и недогасти теперь на полу, между брошенных игрушек. "Я покажу вам карусель", сказал Ренцо. "И если захотите, можете покатиться". Карусель следуя за ориентами через огромный зал, а потом к высоким дверям портала, Проспер почувствовал в сыпию просто дрожит от нетерпения. Сам то он толком не знал, волнует сон или нет. С тех пор, как они ступили на берег острова, все происходящее казалось ему странным и как будто ненастоящим, словно во сне. И он не взялся бы сказать, какой это сон, хороший или кошмарный. Маросина с ними не пошла. Со своими верными псами она осталась наверху под колоннами и молча глядела им в свет. Ренца повел повёл посперовы изцыпео задом, где они вступили под решетчатые своды аркады. Летом она должна быть вся утопала в зелени, но сейчас, с ее деревянных решеток и полукружей свисала только замёрзшее осеннее листва. Аллея привела их к лабиринту в хитросплетениях дорожек, в которых семейство Валоресс некогда часы досуг. Сейчас впрочем, живые изгороди между дорожками одичали и разрослись, превратив лабиринт в почти непролазные дебри. Тем не менее Рэнц решив и ненадолго задумывался ведя их к цели. Но однажды он вдруг остановился и прислушался. Что такое, спросил Сципио. Сквозь прозрачный осенний холод до них донесся звон колокола резкий и как показалось, нетерпеливый. Колокол-коловорот, пояснил Рэнц. Кто бы это мог быть? Барбаросса вроде бы только завтра собирался. Барбаросса? — в изумлении переспросил Проспер. Рэнц кивнул. Я же вам сказал, это была его идея подсунуть вам фальшивые деньги. Он-то и меня и снабдил. Но Рыжая борода, разумеется, ничего не делает за даром. Завтра он собирается получить свою плату. Старые игрушки. Он давно на них сдалится. — Вот ведь гнида, пробормотал Проспер. Значит, он с самого начала знал, что нам фальшивыми деньгами заплатят. Не переживайте. Нет человека, которого бароссо не сумел бы надуть, утешил охранцам. И опять прислушался. Однако колокол умолк. Только псы все еще ловили. Должно быть, катер с туристами буркнул Ренца себе под нос. Мароссина, когда бывает в городе, только и знает, что жуткие истории про остров рассказывать. А все равно, какая-нибудь лодка нет, нет, да и пожалуют. Но доги даже у самых любопытных зевак живо отбивают так Расцер из исцыпел переглянулись. Что, что? А уж это они могли себе представить. Я давно с Барбароссос дела обделываю, рассказывал Рэнсу, продолжая сражаться с здрасти. Он единственный антиквар, который не задает лишних вопросов, и он единственный, кого мы с спасали, когда либо пускали на остров. Он-то, конечно, думает, будто имеет дело с графом Валарессо, который настолько обнищал, что время от времени продает ему что-то из своих фамильных ценностей. Марассина и я, мы уже давно живем за счет добра, которое хозяева, уезжая, бросили. Но завтра когда он появится у ворот, чтобы игрушки забрать, ему никто не откроет. Граф Валареса исчезнет, раз и навсегда. Но Барбаросса все время делал вид, будто не знает, что мы должны диаграфа выкрасть, сказал доктор. А я ему и не рассказывал, подтвердил Ренц. Так он про карусель не знает? спросил Сцип. Ренц рассмеялся. О, нет, Бог мой, рыжая борода был последним, которому я стал бы это показывать. Иначе мигом организовал бы продажу билетов по миллиону лир за штуку. Нет, он карусель не видел. Она у меня по счастью, тут он раздвинул несколько колючих веток. Хорошо. Очень хорошо. надежно припрятано. С этими словами он дёркнул между двух кустов. И как водуха. Колючие ветки, казалось, так и норовили вцепиться им в лицо, когда прострел и сыпью продирались за ним следом. Но вдруг заросли разомкнулись, и они очутились на опушке, со всех сторон укрытые деревьями и кустами. Да так плотно, словно они специально сбежались сюда, охранять то, что стояло посреди опушки, на припорошенном снегом мху. Курсель выглядела в точности так, как описала ее Ида с повет. Ну разве что Проспорт представлял ее себе более нарядной и роскошной. Краски на дереве, траченные дождем, ветром и соляным воздухом, сильно поблекло. Но красоту самих фигур время казалось тронуть бессильно. Они были здесь, все пятеро: единорог, нимфа, водяной, морской конек и лев, гордо расправивший оба своих крыла, словно никогда одного из них не ришался. Укрепленные на металлических штангах под большим деревянным навесом, фигуры казались казалось парят в воздухе. Водяной сжимал в деревянном кулаке тризубец. Нимфа взирала вдаль своими бледно зелеными очами, словно грезия о воде и бескрайних морских просторах. Ну, а морской конек, взметнувший рыбим хвостом, был столь прекрасен, что при виде его вообще не приходило в голову, что бывают еще и другие лошат на четырёх ногах. И она всегда тут стояла, спросил сцепив Он почти с благоговением подошел к Круселю и теперь гладил льва по резной деревянной гриве. "Сколько я себя помню", ответил Рэнса. "Мы с Марасином были еще очень маленькие, когда наша мать вместе с нами прибыла на этот остров. искали себе новую кухонную прислугу. Про Круселя нам никто не рассказывал. Это была большая тайна. Но мы все равно о ней прознали. Она уже тогда стояла вот здесь, за лабиринтом. И иногда я прокрадывался сюда, чтобы подглядеть, как борчуки на ней катаются". Вместе с с мы лежали в кустах и мечтали тоже прокатиться, хоть разочек, Пока нас однажды не застукали и не послали обратно работать. Шли годы, ушло наше детство, наша мать умерла. Мы становились все старше и старше. Беларусь разорились, покинули свой остров. Тогда и мы с маросиной отправились в город искать себе работу. И вот однажды в каком-то баре я услыхал историю про карусель милосердных сестер, И сразу понял, что это карусель с нашего острова. И тотчас же до меня дошло, почему валарессцы всегда делали из этого такую тайну. История это больше не шла у меня из головы. Я мечтал найти подлинное крыло льва, чтобы снова пробудить волшебную силу карусели и вместе с сестрой на ней прокатиться. Мы надо мной все потешалось. Но когда я решил вернуться на остров, все таки поехала со мной. Карусель все еще стояла там, и тогда я твердо вознамерился начать поиски крыла. Не спрашивайте, сколько прошло лет прежде чем я выяснул, где оно находится. Рэнцев зашёл на помост карусели и прислонился к единорогу. Но дело того стоило, сказал он, поглаживая единорога по спине. Вы раздабыли мне крыло, и мы с Маросиной прокатились на карусели. А все равно на какую фигуру садиться? Сцип решил взлететь на помост и в один сел у крылатого льва. Нет. На секунду Рэнцев вдруг сгордился, словно снова превратился в старика, каким был когда-то. Для меня подходящим зверем был лев, а тебе с другом нужно оседлать кого-то из водных существ. "Давай, проб!» — крикнул Сципио, жестами подзывая к себе Проспера. "Выбирай себе фигуру. Кого ты хочешь? «Морского конька, водяного?" Проспер нерешительно подошел к карусели. Он слышал, как вдали захлёбывает соловей с Очевидно, Ранц их тоже слышал. Нахмурившись, он отошел к краю помоста. влезай", сказал он Сципио. А то мне, по-моему, домой надо взглянуть, что там с Маросиным. Сципио уже соскользнул со спины льва и ловко оседлал москова конька. Проспер: "Ну а ты чего ждешь? — крикнул он в нетерпении, видя, что Проспер все еще стоит внизу и даже на повозку еще не взошёл. Но Проспер не сдвинулся с места. Он не мог, просто не мог и все. Он представлял себе, как он уже взрослый, большой и сильный входит в Габриэль Лизандверт попросту отодвигает Эстера своего дяди в сторону и взяв руку, уходит вместе с ним и все равно взобраться на карусель он не мог. Ты что, раздумал? — спросил ранце? И глянул на Проспера живым любопытством, Проспер не ответил. Он впинул глаза на единорога, на водяного с его бледно зеленым лицом, потом на льва, на крылатого льва. Поезжай ты первым в цип, сказал он. Тень разочарования пробежала по лицу Стыпи. Ну, как знаешь, бросил он, поворачиваясь к с Ты слышал, что он сказал? Давай, запускай. Стой, стой, уж больно ты скорый. Неведомо откуда, похоже, откуда ты из-под платья, Ренцов вдруг извлек узел с одеждой и бросил его Стыпу. Если не хочешь, чтоб на тебя сразу все одежки полопались надень вот что-нибудь из этого. Это мои старые шмотки. Или, скажем так, шмотки графа. Сцыпёс явный не охоты из с конька, когда он напялил на себя одежду Ремца, Проспер с трудом удержался от смеха. "Не смейся", чуть ли не прорычал Сцыпёс, бросая ему свою одежду. Потом закатал болтающиеся рукава, подвернул сползающие брюки и теперь уже деловито и неторопливо снова взобрался на морского конька. "Ботинки-то небось, слетят", пробурчал он с досадой. "Лишь бы ты сам не свалился". Рэнсу подошел к Сципио и положил руку на спину морского конька. Держись как следует. Я только раз толкну, и она закрутится сама. все быстрее и быстрее, пока ты не спрыгнешь. Еще не поздно раздумать. Сципио застегнул на себе болтающийся с мешком сюртук. Ого, а ещё есть придивать про барматалон. Слушай, не то, чтобы я собираюсь, но обратно-то все это раскрутить можно? Рэнсу передёрнул плечами. Как видишь, я еще не пробовал. Сципियो тевнул и глянул вниз на Проспера, который на всякий случай отошел чуть назад в тени деревьев, его было почти не видно. "Давай вместе, а?" пробормотал Сципियो, посмотрел на Проспера с такой мольбой, что тот не знал, куда глаза девать, но все равно только покачал головой. "Ну, пеняй на себя". Сципियो распрямился в седле, как свечечка. Рукава сюртука сползали ему на запястье. «Вперед!» — крикнул он. "И клянусь, я спрыгну не раньше, чем смогу побриться". И тут Ранца толкнул морского конька. Мягким рывком карусель пришла в движение. Старое дерево кряхтело и поскрипывало. Ранца отошел и встал рядом с Проспером. "Эг-га-га-га!" услышал Проспер заливистый испуганно споганоликующий голос Сципио. Он видел, как Сципио плекнулся, как крепко обхватил шею рыбохвостого коня. Все быстрее и быстрее вращались фигуры, словно само время подтягивалось себя, не рукой. Проспер пытался не упустить Стрипё из виду, но у него все больше кружилась голова. Он слышал смех Стрипё, а потом вдруг ощутил, как в нем все налилось странным, пьянящим чувством счастья. На сердце при виде пролетающих мимо фигур вдруг сделалось легко, легко. так легко, Как давно не было. Он закрыл глаза, и ему показалось, будто он превращается в крылатого льва и уже раскрывает мощные крылья и летит высоко, все выше и выше. Голос Ренца вернул его на землю. "Прыгай!" кричал Ренц. Он в ужасе раскрыл глаза. Карусель вертелась, но уже медленней. Вот показался водяной с трезубцем, вот нимфа, лев, а вот единорог плывет, уже гораздо медленнее, А вот и морской конек. Карусель остановилась, на спине морского конька было пусто. "Сципион!" кричал Проспер, кидаясь бегом вокруг карусели. Ренц бросился за ним. На другой стороне было темно. Там росли высокие вечно зеленые деревья, их ветви далеко простирались над краем опушки. Сейчас они тревожно колыхались на ветру, и под ними в тени что-то шевелилось. Там поднимался с земли человек. Он был высок ростом и стройного сложения. Проспер остановился, как вкопанный. Однако, скажу я вам, произнес чей-то незнакомый голос, заставивший Проспера невольно отпрянуть. Да не смотри ты на меня так. Незнакомец смущенно усмехнулся. То есть вообще-то он был э, не совсем незнакомец. Казалось, перед Проспером э, стоит вылети отец с Только в молодости. Правда, у этого улыбка была другая, совсем другая. С цыплё руки. Какие же они оказались длинные. и горячо обнял Таспера. Получилось проб, получилось, ликовал он. Ты посмотри, ты посмотри только. Он выпустил Таспера и провел рукой по подбородку. Щетина невероятно. Потрогать хочешь? Он снова рассмеялся и даже закружил от радости. Потом подхватил сопротивляющегося Ренца и поднял на руки. «Стелище, как у Геркулеса", воскликнул он, осторожно ставя рюкзак обратно на руки. Потом принялся ощупывать свое лицо, провел кончиком пальца по линии носа, по бровям. "Ах, где бы зеркало взять? достало он. Как я выгляжу, проб, Совсем по-другому, как твой отец". Чуть было не вырвалось у Проп. Но он вовремя прикусил язык. "Как взрослый", ответил Ренц вместо него. "Взрослый" прошептал с и тут же стал разглядывать свои руки. Да уж, взрослый. Как тебе кажется, проб? Я выше отца. По-моему, чуть-чуть выше, верно? С Сыщущим видом он оглянулся по сторонам. Но хоть ручей или пруд должен же тут быть, чтобы поглядеться. В доме зеркало есть, ответил и невольно рассмеялся. Пошли, мне и так пора возвращаться. Но посреди он вдруг замер. Где-то неподалеку затрещали кусты. Словно огромный зверь ломился через заросли. "Куда ты меня ведешь, мелкая бестия?" услыхали они чей-то сварливый и до боли знакомый голос. "Я уже в колючках весь, что твой кактус? Такая дорога, сейчас придем, — донесся до них ответ Моросины. Францис испуганно оглянулся на проспера и Сципью. Он хотел было броситься туда, откуда доносились голоса, но Сципью потащил его обратно за карусель. «Спрячьтесь — "Спрячьтесь", приказал он Просперу и Рэнце, и вместе с ними притаился за помостом. Вы еще об этом пожалеете, услышали они тоненький, звонкий голосок Марасины. Кто дал вам право тут шнырять, да разнюхивать? — Да если граф узнает? Да какой граф? с издевкой возразил голос, теперь показавшийся просто знакомым. — Его сегодня здесь нет. Он сам мне сказал: "Нет, не знаю уж кто ты, но ты тут одна. Вот и сообрази, с какой стати Эрнест Барбаросса именно сегодня на этот триглятий остров пожаловал?" Ренцев вздрогнул. Барбаросс пошаптал он. И он хотел вскочить, но сцепил его, удержал. "Думаешь, я ради собственного удовольствия на эту клятую стену лез?" продолжал куражиться Барбаросса, «Ну — Барбаросс, нет, "Сегодня я наконец-то разузнаю, ради чего вся эта конспирация, все тайны эти. А если я этого сейчас же не узнаю, у тебя будут большие, очень крупные неприятности". Последний раз совсем близко затрещали кусты, и Барбаросс пыхтя и отдуваясь, вывалился на лужайку. Маросинуму ухватил ее за длинную косу и тянул за собой, как собачью на поводке. А вот черт! А это еще что? Опешил рыжая борода, завидев карусель. За дурака меня держишь, да? Я ищу вещь с бриллиантами, с огромными бриллиантами и в жемчугах. Я сразу понял, что ты меня за водишь. Но ничего. Сейчас мы вдвоем прогуляемся до дома, и горе тебе, если ты не покажешь мне то, что я ищу. Проспер шепнул встып так тихо, что Проспер его слов почти не разобрал. Я похож на отца, ну, говори же. Проспер замялся, потом кивнул. Хорошо. Очень хорошо. Сцыпью одернул на себе сюртук и облизнул губы, как кот, учуевший близкую добычу. Вы пока что сидите тут и не высовывайтесь, прошептал он. По-моему, тут сейчас будет большая потеха. Пригнувшись, он прокрался меморенцию рынцу Проспера, оглянулся на них напоследок и разом распрямился, во весь свой внушительный рост. А он и вправду был на несколько сантиметров выше отца. Выставив вперед подбородок, точь-в-точь, точь, как любил это делать доктор Массимо, с цепио, неспешным шагом двинулся прямо на Барбароссу. Барбароссо. борода уставился на него разинув рот. Косу моросину он все еще не выпускал. "Доктор, доктор М Массимо", пролепетал он в, в растерянности. — "Что? А вы-то что здесь делаете?" Как раз об этом же я вас хотел спросить, сеньор Барбаросса. Ответил Сципио. Проспер поразился, до чего же, похоже, воспроизводил он надменный, пренебрежительный тон своего отца. И что это ради всего святого вы делаете с юной графиней? Барбаросса выпустил косу Марасины, словно это оказалась раскаленная кочерга. Графиня, в разумеется. Графиня часто навещает своего дедушку. Не так ли, Марасина? Сципио улыбнулся девчотке. Но вас, то вас, что привело на этот остров, достопочтенный сеньор Барбаросс? Не уж-то дела. А как? Ах, да-да, Барбаросса только рассеян кивал. Дела. Он все еще был слишком ошарашен, чтобы заметить, что Марасино тоже смотрит на Сципио с изумлением. Ах так. Ну меня-то граф пригласил осмотреть вот эту корсеть. Сципио повернулся к Барбароссу спиной и принялся задумчиво теребить себя замочку уха. Как имел обыкновение делать, его отец. Власти города подумывают о приобретении этого аттракциона. К сожалению, он вдручавщи плачевном состоянии. Вы, разумеется, его узнали, не так ли? Узнал. Барбаросса все еще ничего не понимая подошел поближе и просто выпучил глаза. Ну, конечно же. Конечно. О, единорог, нимф, лев, водяной, он стукнул себя кулаком в пол, словно давая в зубы своим неродивым мозгам. А вот и морской конек, карусель милосердных сестер. Уму непостижимо. Он понизил голос и доверительно спросил Сципио: "А что насчёт историй? Историй, которые про нее рассказывают?" Сципио пожал плечами. может, хотите сами попробовать? Спросил он с совыку, которая и так не, не походила на улыбку настоящего доктора Массима. Но Барбароссити был уже не до того. А вы знаете, как ее приводят в движение? Деловито спросил он, с трудом взбираясь на помост: "О, у меня для этого есть двое юных помощников", сказал стыдливо. "Они где-то вон там сидят, от работы отленивывают". Он помахал кэсперу и ранцу: "Эй, вы там, лентяи, идите-ка сюда, живо. Сеньор Барбаросса хочет прокатиться на карусели". Завидев кэспера, Барбаросса, однако, прищурился. "А этот нахал что тут делает?" прорычал он, вперяя в кэспера сердитый взгляд. Этого мальчишку я знаю. Он работает на Теперь я работаю на доктора Массим перебил его простор и быстро встал, рядом со состыпив. Марасина тем временем подбежала к брату и что-то жарко зашептал ему на ухо. Ренс побледнел. Он бросил собакам отравленное мясо, вскричал Он и ринулся на помост, но Барбарос отшвырнул его одним взмахом руки, как назло левую муху. Ну и что? Ничего не подохнут, гадковым ответ. А что я должен был позволить им себя сожрать. Хватит. И так эти твари сколько раз пугали меня до смерти. Беги скорее, дай им рвотного, приказал Ренц, не спуская с рыжей бороды тяжелого взгляда. Там в конюшне еще оставалось. Моросина бегом бросилась к дому. Барбаросс со Заравским глядел ей вслед. Эти зверюги ничего лучшего и не заслуживают. Вы уж мне поверьте, сеньор доктор, заметил он, явно ища уступки и поддержки. А вы не знаете, это все равно на какую фигуру садиться. Садись на льва, рыжая борода, проговорил Рэнцо, все еще не спуская с Барбаросса враждебного взгляда. Он единственный, кто тебя выдержит. Барбаросса в ответ только презрительно на него глянул, но тем не менее потопал к льву. Когда он с грехом пополам возгромоздил свою тушу в седло, старое дерево аж крякнуло, и на миг показалось, что лефошел. «Великолепно!» — удовлетворённо изрек Барбаросс, оглядывая окружающих будто королица своего боевого коня. По мне так можно начинать. Сцып кивнул и положил руки на плечо Ранцы и Просперу. вы знаете, что надо делать. Так что удружите синьору Барбаросси по заслугам. Но для начала только один круг. Барбаросса беспокойно поёрзал на своём льве, подался всей тушей вперёд и жирными, в массивных перстнях пальцами судорожно ухватился за крепёжную штампу. Наперёд ничего знать нельзя. Может во всех этих историях и правда что-то есть? и Я не хочу превратиться в какого-нибудь щета, вроде этого вот. И он презрительно кивнул в сторону Ренцо. Парочку гадков скинуть это совсем другое дело. Кто под от этого отказался? Верно я говорю? Доктор Сципио ответил ему улыбкой. Ренцо Проспер распорядился он, Удостойтесь синьора Барбароссу особенно энергичного толчка. Проспер и Рэнцо подошли к карусели. Рэнцо положил ладонь на спину единорога, Проспер уперся в бок единорогу. "Ну, держись, рыжая борода", крикнул Рэнцо. "Ты эту скачку в жизни не забудешь". И карусель содрогнулась от столь сильного толчка, что казалось, еще чуть-чуть и единорог поднет льва. Барбарос от испуга еще сильнее вцепился в штангу. "Эй-эй, потише там", крикнул он. Но карусель уже набирала ход все быстрее и быстрее. Стойте, ревел Барбаросса. Стойте, мне плохо. Но фигуры мчались, и мчались еще круг и ещё. Чёртова вертушка, подбывал Барбаросса, и простору показалось, что голос у него уже изменился, стал потоньше. Прыгай, рыжая борода крикнул Ренцо. Прыгай, если не трусишь. Но барбароссцы не прыгал, Он орал, благим матом ругался, тряс штангу. Пеналка каблуками льва, как будто этим можно было что-то затормозить исправить. Затормозить карусель. А потом случилось то, Что случилось? Изо всех сил пытаясь удержаться, барбароссс уперся ногами в крылья льва, льва с ципью, Ренса, Проспер. Все они слышали, как треснуло старое дерево. Страшный был звук, жалобный надрывный, как будто что-то живое лопнуло и разорвалось надвое. "Нет!" услыхал Проспер отчаянный крик Ренца, но было уже поздно. Крыло взметнулось в воздух, хряснуло водяного в зеленую грудь и с грохотом рухнуло на деревянный помост. Подскочив, оно отлетело в сторону, схвануло Проспера в плечо так, что тот вскрикнул и со свистом исчезло в кустах. Карусель, рихлява раскачиваясь сделала последний круг. Фигуры со скрипом замерли и больше не двигались. — Матерь Божия! — услышал просторчит жалобные пищатание. Да что же это такое было? Что это за треклятая адская скачка? Барбаросса перестарался. Со спины крылатого льва едва живой сползал мальчонка. Со стоном покачиваясь, на заплетающихся ногах дошел он до края помоста и там остановился, в изумлении разглядывая свои пальцы, коротенькие, толстенькие пальчики с розовыми детскими ноготками. Он ее сломал, скричал Ренц. Тот же миг он скочил на помост, отпихнул в сторону неожиданно маленького, скукоженного кукожном да так грубо, что тот едва не упал, и склонился над спиной льва. Крыло иды по-прежнему прочно держалось на своем месте, зато вместо правого из спины торчал Только обломок. Ремц поднял на насыпь его, и проспорил взгляд полный отчаяния. Потом, снова вспомнив, кто главный виновник несчастья, он кинулся к Барбароссе, который все еще не веря своим глазам, разглядывал собственные пальцы. «Да будь ты проклят! мерзкий негодяй!" воскликнул он и с такой силой ткнул Барбароссу в грудь, что тот попятился и не минул ему упал бы. Неуprisён сперной в морского конька. "Пробираешься на мой остров, травишь...» «Моих собак, пугаешь мою сестру, а теперь еще и губишь то, на что я потратил полжизни. Но, но она же не останавливалась, лепетал Барбаросса. Трусливо прикрывая лицо руками, но Ренц вне себя от ярости уже лупил его что есть силы. покуда Проспер не вскочил на помост и одной рукой не принялся его оттаскивать. Вторая задетая кулаком рука, у него все еще болела. Впрочем, Ренц не противился, уже опустил кулаки и сокрушенно посмотрел на поколеченного льва. Истипе стоял рядом, словно окаменев. Потом, не решившись, словно боясь найти то, что ищет, направился в ту сторону, куда улетело крыло, и с трудом выдернул его из густых зарослей. Мы закажем вырезать новое ксе Лоренцо, сказал он, поглаживая безнадежно расщеплённую вместе сломы древесину. Рэнцо подошел к льву и уткнулся лицом в его деревянную гриву. "Нет", сказал он. Как вы думаете, почему я второе крыло столько лет искал? Говорят, после того, как выяснилось, что воры потеряли крыло для графа Валаресса, больше тридцати крыльев на заказ изготовили. Но без настоящих крыльев это всего лишь обыкновенная комсель. Ерунда. Остальните фигуру целой, воскликнул Барбаросса. Ну что вы нас и повесили? Он стоял босой Во время неистовой карусельной скачки с него слетели сапоги и даже носки, Рукава пальто волочились по земле. Ростом он сейчас был меньше вон. видя, что никто ему не отвечает, он сбросил тяжёлое пальто с плеч, кое-как старабковся из необъятных штанов и решительно потопал к водяному. Не сумев влезть на водяного, попробовал забраться на морского конька, но все фигуры стали вдруг невероятно огромными, и рассели слишком высоко для маленького толстого мальчика, который никогда особой ловкостью не отличался. Зря стараешься, барбаросс, сказал Проспер, садясь на край помоста. Ты же слышал, что Рэнце сказал. Она не будет работать. «Чушь!» – заорвал на него Барбаросса. Сейчас же запустите ее снова. Доктор Максим, он потрусил обратно к краю помоста и встал там, взяв переступая, с одной постой на другую прошу вас, доктор, положите конец этой возмутительной, неслыханной детской выходке. Вы только посмотрите на меня. Я же уважаемый человек, в городе каждый меня знает. В моем магазине бывают покупатели со всего мира. Как мне прикажете их принимать, в столь смехотворном обличье? припё все еще пристально рассматривал изуродованное и из крыло. Оставь меня в покое, Барбаросс, сказал он, не поднимая головы. Что ты вообще смыслишь? И чего ради вообще ты сюда пожаловал? Ты же все погубил. Но, господин доктор, лепетал Барбаросса. — Да никакой я не доктор, Массимо. гаркнул на него стыпё. Я король воров. Он с горечью положил сломанное крыло на помост круселя. И теперь я даже взрослый. Но почему ты нисколько этому не рад? Ты мне всю радость отравил. Черт возьми, нет. Мне надо потупить. Барбаросс хлоптёл настып её так, словно в его обличье ему только что представился сам дьявол собственной персоной. — "Король воров", прошептал он, достопочтенный доктор Массима. — "Король воров. Вот так новость". Потом постарался придать голосу угрожающие нотки, не слишком впрочем из уст пятилетнего малыша. "Запустите карусель" приказал он, сжимая кулачки: "Сейчас же, или я расскажу полиции, кто вы такой". На это Скрипио только рассмеялся. "О да, сделай это", сказал он. "Расскажи им, что доктор Мастимо на самом-то деле король воров. Жаль только, ты тебе такой крапуз, что тебе все равно никто не поверит". Тут уж Барбаросса просто онемел от возмущения. Вне себя от ярости он стоял, все еще сжимая кулачки. Но что ему оставалось, кроме как смотреть на свои босые, озявшие ножки. И ты Наглый рожа. еще осмеливаешься тут кого-то шантажировать? раздался у него за спиной, голос Ренцо. Сейчас я пойду взгляну на собак. И если ты и им причинил такой же вред, как моей карусели, то лучше бы твоей Наде никогда не ступать на берег острова Тайн. Ты понял меня? Ты? Ты? Барбаросса в растерянности обернулся. Ты имеешь нахальство мне угрожать, а ты мелкий, грязный — Я граф Барбаросса резко оборвал его Ты явился на мой остров без приглашения, и отныне ты мой пленник. Он спрыгнул с помоста. Вы последите за ним, обратился он к Сipio и Просферу. Я пойду взглянуть, что там с маросиной и собаками. Проспертивнул. Он все еще держался за плечо. Что с тобой? озабоченно спросил Сципио, увидев искаженное болью лицо товарища. Но Проспер только голову головой покачал. Крылом ушибло, да ничего, пройдет». Мараси посмотрит посмотрел в твоё плечо, бросил Ренца. Ведите ка лучше этого рыжего поганца в дом. И с этими словами он скрылся за кустами. Барбаросса Варбарос и смотрел ему вслед. Наглый грубиян возмутился Барбаросса, упирая в боки свои коротенькие ручонки. "Он видит телеграф. Ну и что из того? Я этого чистоплюя терпеть не мог даже когда он седым стариком был. Его остров? Ба, поеду домой, найму лучшего, в го... лучшего в городе Уж Он то наладит эту чертову карусель, чтобы крутилась. Ничего ты больше не сделаешь", сказал сказалстып, вставая перед Барбароссом, повесив свой рост. И хотя тот стоял на помосте а Остыпело на земле. Барбароссе все равно пришлось задрать голову. Родители твои еще живы? спросил Стыпило. Барбаросса сызяпко передернул плечами. Ему было холодно без пальто. — Нет. Какого черта? Что означают все эти расспросы? Праспер из Стыпило перебиннулся. м да. Тогда, наверное, придется предложить Рэнсу отвезти его в приют к милосердным сельским. Сказал Праспер. Что? Что? барбаросса в ужасе отпрянул. Вы не посмеете. Этого вы не посмеете. Сыпёв вскочил на помост, мигом изловил мечущуюся между фигурами коротышку и сгреб в охапку. Волшебная карусель уже никогда не заработает, рожевородик сказал он. И все только из-за тебя. Поэтому для начала в город тебя одного никто не отпустит. Мало ли, каких-то еще бед там натворишь. Ты слышал, что сказал Рэнцу? Ты его пленник. И по совести говоря, не хотел бы я сейчас оказаться в твоей шкуре, потому что и у него, и у его сестры более чем достаточно причин на тебя гневаться. И сколько Барбаросса не брыкался, не верещал, не размахивал ручонками, не просто забросил его на плечо, как мешок, и так на плече всю дорогу до самого дома и нес. Одним им, впрочем, никогда бы из лабиринта не выбраться, но следы Рэнса указывали им путь. Но если Барбаросса ругался, привался, лупил кулачками с по спине, сам Сципион не проронил больше ни слова. Время от времени он поднимал глаза, глядя на небо или на деревья так, словно и они теперь навы и непривычны для него, как и его столь внезапно возродившееся. тело. верещание барбаросов он, казалось, просто не слышит. Словно оглушенный двигался он вперед такими широкими, могучими шагами, что пространство едва за ним поспевало. Лишь когда они уже оказались перед домом, Стыпё оглянулся на Каспера, поставил все еще брекающееся барбароссу на ножке и сказал: все как-то съежилось, проб, все вокруг какое-то маленькое, такое маленькое, что мне и не поместиться почти". Он склонился к барбароссе. С тобой-то наверняка все иначе, а, рожебородик, спросил он насмешливо. Расскажи, каково оно там внизу? Но Барбаросс его даже не слышал. Он только мрачно озирался, как загнанный зверек, ищущий лазейку, чтобы убежать. И снова начал яростно сопротивляться, когда проспер потащил его вверх по лестнице. "Пустите меня!" орал он багровея от ярости. Этот мальчишка, граф этот, он же меня просто убьет. Разве же меня отпустить? В конце концов, мы же давние деловые партнеры». Я вам дам денег. Моя лодка привязана у ворот. Вы просто скажете, что я от вас сбежал. Денег. Да у нас уш целый сок денег, правда, фальшивых. Насмешливо заметил Проспер. — И Этим мы тоже тебе обязаны. Тот варбаросс на секунду обмиратушится. Какие? Какие фальшивые деньги? Не знаю, я ни про какие фальшивые деньги. З -з -з -з -з -з -з -зал он, избегая впрочем, смотреть Просперу из цепьё в глаза. Да нет, знаешь. Еще как знаешь, сказал Степь поднимаясь по лестнице. С угрюмым видом Барбаросса неохотно последовал за ним, но остановился как вкопанный, едва завидев наверху под колоннами вышедшего им навстречу Ренца. "Ой, вы посмотрите только, как жутко он глядит! — прошептал он судорожно, вцепляясь Праскору в руку. "Нет, нет, вы просто обязаны меня защитить". Но в ту же секунду из-за спины Ренца показались двое. Глаза у них были мутноватые, но на ногах они вроде бы уже держались. Между доггами, как из-под земли, появилась Моросина. Сжав губы, она не сводила с Барбаросса пристального взгляда. "Счастье твое! — жалкий отравитель", крикнул Рэнце и медленно зашагал вниз по ступеням. "Да, псы вроде выжили", сказал он, прочитав в глазах Барбаросса явное облегчение. "И, по-моему, им даже уже не повредит легкий перекус. Моросина вот предлагает тебе с ними на перегонки пробежаться" до твоей лодки, к примеру, Барбаросса побелел. Ренца, стоя двумя ступенек повыше, с интересом за ним наблюдал. "Но у меня то другое предложение", сказал он, помолчав. "Разумеется, ты заплачешь за все, что ты натворил, но не своей жизнью. И уж тем более не так, как бы расплатились с королем воров". "А тогда как же?" Барбаросс смотрел на него, с неприкрытой злостью. По твоей вине, не Марассины, не я, не в силах теперь прокрутить обратно то, что мы затеяли, сказал Ренце. Точно так же, как и король воров, да и ты сам. А я между тем продал тебе почти все, что было ценного на этом острове. Одни старые игрушки только еще, и оставься. Мы с Марассиной одиноки. У нас никого нет. Вот почему я отпущу тебя только если ты мне отдашь все деньги, которые ты держишь в твоей лавочке, причем не в кассе, а в сейфе. При этих словах Барбаросс со вздрогнул так, что чуть не свалился с лестницы. Хорошо еще Проспер успел ухватить его за ремень брюк, но коротышка, едва в ветря сердито оттолкнул его руку. "Да ты в своем уме?" заорал он на Ремца. "А на что мне потом жить, прикажешь? Когда я есть с едва выглядываю? Я-то тут причём, если эта трёххлявая деревяшка сломалась?" "Действительно. Ты-то тут причём?" сыпёр со вздохом присел на каменные ступеньки, не спуская с Барбаросса насмешливого взгляда. Кто-то с целым мешком отравленного мяса. проникает на остров? А ты то тут причём? Кто-то от самой стены тащит моросину за косу. А ты тут причём? открыл был рот, но Ренса не позволил ему даже вякнуть. Мы вместе с тобой поедем в город, сказал он. И ты отдашь мне деньги. За это я обещаю тебе не мстить ни за карусель, ни за собак, и сестра моя тоже тебе мстить не будет. Хотя поверь, мстить мы умеем. Нет ничего проще, чем указать карбинерам на беспризорного малыша, вообразившего, что бутоны есть одначто барбаросса. Или, допустим, попросить Ципио и Проспера сдать тебя в Серовский приют милосердных сестер. Так что выбирай. Пока что ты можешь откупиться. Барбаросс провел ладонью по подбородку, но тут же досадливо опустил руку, почувствовав, насколько он спешён и беззащитен без своей бороды. "Это шантаж!" пискнул он своим детским голосом. Называй как хочешь, невозмутимо откликнулся Ренц. «Тому, что ты учинил на моем острове можно подыскать несколько еще менее благозвучных наименований. Барбаросс смотрел на Ренца до того угрюма, что Праспер не удержался от смеха. На твоем месте, рыжебородик, я бы принял предложение, сказал он, пока маросины не скормила тебя своим собакам. Барбаросса в бессильной ярости сжал кулачки. Ладно, Я принимаю ваши условия, сказал он, глянув еще раз на собак, что леглись на верхней ступеньке. Только все равно, это чистой воды, шантаж.